Глава 28. Макар. По дороге домой заезжаем в супермаркет. Покупаем полуфабрикаты. Может, не будем париться, в кафе поужинаем. Время сэкономим, делаю жене выгодное предложение. Нет. «Хочу нормальный домашний ужин», — настаивает Аришка и смотрит на меня, как кошка-мать, у которой хозяин отобрал котенка. Виниться за то, что дочь сегодня не с нами. Сердце обрывается смотреть на печальную моську жены. Но что же она так бурно реагирует на все? Тут никакого сердца не хватит. Подумаешь... Маша переночует у деда и бабки, а Кристина попилит Арину с недельку. Егор все равно простит дочь за все, что бы она не натворила. Так уж случилось, что для него дочь брата заменила самого брата. Любит он ее, Арину, и дорожит ею. Считает, что не уберег Ромку, поэтому должен с удвоенной силой бороться за дочь братишки. Аришка всю жизнь пользуется этим, но чувствует свою вину, если провинилась, потому что Кристина выступает в качестве совести и измерительного прибора справедливости. Через 10 минут паркуем авто на подземной парковке. Топаем домой, где нас ждет токсик. Урчит, требует ласки и ужина. «Привет, малыш!» Арина поднимает котенка на руки, гладит. Глядит на него с любовью, умноженной на два. К зверенышу и к дочери, его хозяйке. Токсик, обалдевший от свалившейся на него внезапно любви любовной, вырывается, спрыгивает на пол и убегает на кухню. Желает получить бонусы, да побольше. Еще тот хитрый прохвост. Сбрасываю туфли и с пакетом продуктов прохожу на кухню. Удивительно тихо и неуютно от этой оглушающей тишины. Я привык, что Машка болтается где-то рядышком, когда мы разбираем продуктовые пакеты. Болтает без умолку, цепляется за все папа, что ты купил мне, где моя вкусняшка, где моя игрушка. А тут нет дочери и пустота вокруг. Руки чешутся позвонить дочери, узнать, как она там, не скучает ли. Но я стойко держусь, не хочу провоцировать Аришу. Если сейчас позвонить Егору, то разговор затянется на час. Все эти вопросы жены к отцу, доводят Егора до белого коленя. Маша поела, что она поела, ей понравилось, а посуду за собой убрала. Егор воспитал троих детей, и ему дико слышать от дочери, что он мог не покормить внучку или не поиграть с ней. — Макар, — супруга появляется на кухне, — обнимает меня. И я явственно чувствую, как нарастает дрожь в моем теле. Слышу собственное, учащенное, хриплое дыхание. Цепляюсь пальцами за поясок на юбке Ариши, оттягиваю. «Форма тебе к лицу, ты такая сексуальная в ней». Арина гладит нежно мои руки. «Может, обойдемся без ужина?» Выпаливаю я. Что ты? Я приготовлю что-нибудь по-быстрому. А ты пока душ прими. Жена Фурия снова превращается в любимую жену, самую лучшую и добрую. Удивленно разглядываю Аришу. Заправляю светлую прядь шелковистых волос ей за ушко. Целую кончик драгоценного ушка. Неужели один день, проведенный с Верой, так сильно повлиял на нее? Что бы это значило? Очень хочу спросить вслух, что произошло сегодня, почему Ариша снова стала доброй и любящей женой. Но молчу. Так безопаснее для сохранения семейного благополучия. Я поняла, почему Верочка бегает за тобой. Говорит супруга на надрыве. «Что?» Слова жены припечатывают. Я-то думал, что все вопросы сняты, и ко мне претензий больше нет. Но не тут-то было. Дергаюсь, ударяюсь бедром об стол, и оранжевый апельсин, купленный по привычке для дочери, скатывается со стола. Токсик тут же бросается к мечу, обнюхивает его и начинает играть с Цитрусовым. Жена припечатывает меня обеими ладонями, вцепляясь в мои плечи, заглядывает победоносно в глаза, выпаливает. «Потому что ты лучший!» «Серьезно?» Жена не ругает меня, а признает мое превосходство над всем мужским родом. Надо пользоваться моментом. Вместе в душ, подмигиваю супруге. Плоть пронизывает желание, и я уподобляюсь сексуальному маньяку, беру жену на руки и... Токсик фолит, отправляя апельсин точно мне под ногу. Твою мать! Едва не роняю жену на пол, но все же ударяю ее головой об стену. «Ханин!» — громко ругается Ариша, спрыгивая на пол. Трет рукой лоб. «Если завтра будет шишка...» «Очень больно», — спрашиваю с ужасом. «Иди в душ. Я переоденусь, приготовлю ужин, позову». Арина топает к холодильнику, достает из его утробы пачку пельменей, прикладывает к колбу. Вот порадуются завтра моим учителем, когда я с фингалом заявлюсь на работу. «Прости, малыш», — осматриваясь в поисках токсичного зверя, чтобы сказать ему всё, что я думаю о нём. «Гадёныш! Испортил такой вечер! Токсика нигде нет. Спрятался, видать, под диваном. Ладно... Выдохнув с тоской, иду в ванную, оставляя жену наедине с ее болью. Остается только молиться, чтобы шишка была неприметной.